Что нам делать? Призыв к воинным духам. Так что же есть русский дух, который делал русских воинов непобедимыми, русское оружие неодолимым? Что это за дух, который приносил победу там и тогда, где и когда она казалась немыслимой и невозможной? Дух этот есть сознание того, что лично ты, именно ты и именно сейчас в ответе за свой народ за всю Россию, судьба которой сейчас зависит от того, как ты поведёшь себя, пойдёшь ли вперёд или отступишь, хватит ли у тебя мужества или тебя одолеет страх, и тогда твоя собственная жизнь покажется тебе дороже жизни всех тех, кто был в России до тебя и будет в России после тебя. Быть ли русскому народу вольным, сильным хозяином или холопом в услужении заморским новым хозяевам русской земли, всё решает твой шаг, твой удар, твоя воля. «Русский дух, когда ты отвечаешь за Россию, не по должности и положению, а по духу своему, тогда тебе действительно некуда отступать, ты не можешь бежать, но и не можешь погибнуть, ты должен, ты обязан победить, вот когда уходит страх и отступает смерть, вот когда удеся теряются силы». Речь Бориса Миронова в Хорошевском суде 28 июля 2009 года. Сегодняшнее положение патриотов России можно по аналогии сравнить с первыми месяцами Великой Отечественной войны. Всем, кто хочет выжить и не сдаться, нужно прорываться из окружения подчас индивидуально для соединения с главными силами. Главной силой является Русская православная церковь. Это кузница русского духа, это последний рубеж Руси святой, в ней спасение и укрепление. В церкви Русь святая и защита от информационных бомбардировок и манипуляций. В церкви рвутся сети и цепи страстей, сковывающие нашу душу, сердце и волю. В церкви куются духовные оружие и укрепляются дружины витязи духа. В церкви мы обретаем свободу и перестаём быть рабами масонов, хазар и их электронно-психотропного оружия. В церкви преображается душа и возрождается дух воинский. В церкви близкая по духу православная община, и ты не один. Ищите священников-патриотов, и пусть они станут вашими духовными вождями. Церковь православная, храмы и монастыри для нас сегодня – это наши запорожские сечи, где куется русский дух и вырастают витязи духа. Можно относительно быстро научиться стрелять и овладеть тактикой ведения боя, но чистить свою душу от страстей и стяжать настоящий русский дух для православного воина – тяжелая и длительная во времени задача. Церковь православная это дверь к спасению в мир святой Руси, в мир живых и мёртвых, в земное чистилище перед вечностью. Защита православия, защита церкви Христовой, защита святынь, защита тех мостов, которые соединяют нас со спасением и жизнью вечною это наша священная обязанность. Наши бесовские враги мистики, колдуны, маги и экстрасенсы, масоны, Сильны до тех пор, пока наша рука не потянулась в крестное знамение, а нога не переступила порог храма для покаяния и молитвы. Наши враги сильны до тех пор, пока в наше сердце внедрён предатель, двойной агент, услужливо предающий нас и обезоруживающий сомнениями и комфортом. Сегодня перед нами, как никогда, стоит выбор: православие или смерть. Святой равноапостольный князь Владимир, один из небесных покровителей Святой Руси, вместе со своей дружиной по милости Божией выбрал православие. Теперь выбор за нами. Идолы глобализма и потребления захватили Россию, наши семьи и детей. Линия разлома уже идёт в наших сердцах. Либо вера наших дедов и прадедов во имя спасения души и жизни вечной в нас и наших детях восторжествует, либо погибель и ад ещё в земной жизни. Господь Бог оказал нам великую честь родиться на территории Святой Руси. С нас и нашего жертвенного служения особый спрос на страшном суде. Жертвоприношение русского народа Богу и святой Руси неотделимы, особенно для православного воинства. Не осознав эту взаимосвязь, подчинив себя бесовским страстям, пьянству, серебролюбию, гордыне, унынию, комфорту, потреблению, цели игр, интернет-маниям и так далее, мы теряем единственный земной путь к спасению, тратим впустую русский дух и переводится «русская сила». Щупальца за кулисы уже в каждом русском доме. Силы глобального зла мировых тайных обществ все более уверенно реализуют свои преступные планы, не находя сопротивления русского православного воинства. Осознать и вместить уровень надвигающихся катастроф в условиях дезинформационных потоков невозможно только путем логики. Необходима постоянная работа через воцерковление, над стяжанием одухотворенного, благодатного разума. С чего начать? Заставить свой дух работать. Нужно всегда помнить, что духовное делание – это не бездействие. Это действие, причем самое мощное, мощнее любого оружия, и самое эффективное, эффективнее любого самого изощренного стратегического замысла. Почему люди тренируют только плоть и ум? потому что каждому известно, что если их не побуждать к действию, возникает атрофия и того и другого, а дальше разрушение и смерть. Так почему же мы боимся смерти плоти и угасания ума и не боимся самого страшного гибели души, наступающей от бездействия духа, от пребывания души в отрыве от Бога? Духовные делания дают заряд делунию физическому и умственному. Он может быть либо положительным, либо созидательным, если мы со Христом, или отрицательным и разрушительным, если люди оказываются на противоположной стороне, на стороне супостата. Что такое духовное делание? Это молитва, исповедь, причастие, жизнь по заповедям, борьба со страстями, дурными привычками. Нет никого, кроме тебя, для защиты Руси. Сделай первый шаг. Оторвись от телевизора, оторвись от матрицы. Переступи порог храма и обратись к Господу Богу за помощью. Нам нужно выдержать испытание временем и спасти себя, семью, страну. Семена правды могут пробиться только там, где есть соответствующая почва. Основное внимание необходимо обратить на сердце. Сердце наше поле брани, на него особое внимание. Сердце нужно освобождать от страстей, мистических крючков. Вспомним преподобного Серафима Саровского, говорившего: Стижи дух мирен, то есть спасись ты и тысячи вокруг тебя спасутся. Нам нужно не раптать, терпеть и соблюдать заповеди. Посещая в паломничествах святые места, мы можем укрепить свой дух, приобщаясь к жизни святых, очищая душу невидимой благодатью их веры. Следует учесть, что новомученики 20 века были рождены и воспитаны в единственной православной империи, возглавляемой помазанием Божьим. Современные православные, которые начали выцерковляться в основном последние 20 лет, вышли из традиций двух поколений атеистического государства. Поэтому мы немощны вдвойне, и особенно сейчас необходимо личное подвижничество и жертвенность в ежедневной молитве и как можно частном причащении, поездке в паломничество и неустанная работа над собой. Иначе наше сердце станет предателем по своей духовной немощи, когда на кон будет поставлен вопрос «вы» или хлеб, но через чепизацию или перспектива голодной смерти. Готовность положить душу ради веры, готовность идти в новые гулаги и соловки, готовность сегодня на мученичество, а не показную жертву за други своя это и есть показатель предатель ты или витязь духа. В нынешнее драматическое и критическое время для судеб народа и государства нужно объявить прежде всего чрезвычайные положения в духовном смысле и в духовном пространстве нашей государственности. Ради нашего спасения и спасения нашей страны нам нужно духовно размежеваться, отделиться от духа антихриста. Стержнем вокруг которого должны формироваться все здоровые силы, должна стать русская православная церковь. О том, как должно происходить собирание воедино всех нравственно здоровых сил, какова должна быть их программа действий, какова формы его организации, на мой взгляд, лучше всего повествует приведённый ниже текст. Этот текст попал ко мне случайно, и я даже не знаком с его авторами, но благодарна им за их очень своевременные мысли и предложения. Вот основные тезисы неизвестных мне авторов. Колоссальное духовное и нравственное разложение народа привело к потере потенциала делегирования им во власть здоровых сил, способных её вылечить. Речь идёт об утрате народом своей идентичности, в основе которой лежит православное мировоззрение. Принятая по умолчанию система ценностей потребления и комфорта, которую демонстрирует всем своим образом жизни большая часть чиновничества, выращивает из приходящего во властные структуры молодого человека такое же существо. Единственный выход постепенное вымывание сложившейся системы ценностей, а точнее, замены её носителей людьми, исповедующими на деле православную веру. Можно сказать иначе: выращивание национальной православной элиты. Возможно ли это? Человеком это невозможно. Богу же возможно всё.